Глава 33. Замолчали мы, когда охрипли, и уже молча таращились на тётку, раскачивающуюся в углу. Такого, что точно никто из нас не ожидал. Я тебе этого, Валька, в жизнь не забуду, продолжала ворчать старуха. Вырвать меня из небытия, чтобы я их проблемы решала, от нечестие прикрывала. Ну извините, прошептала я севшим голосом. Мы же не знали, что так получится. А нечего с колдовством связываться, я же ли ума к этому делу нет. Она погрозила нам пальцем. Ух, задать бы вам. А кто вас убил? Танька выглядывала за моего плеча, и я чувствовала, как колотится её сердце. Волки. Тварь приезжая, прошептала тётка, и её единственный глаз часто заморгал. Гадина проклятая. Кто ж знал, что с таким на старости лет столкнуться придётся. Фильчерица что ли? взволнованно поинтересовалась Танька и тётка рявкнула: "Она, она гадина". Да как же вы в лапы ей попались? Мне стало жаль тётку в первый раз после известия о её смерти. А сейчас вот что я вам расскажу. Она двинулась была к нам, но заметив, что мы подались назад, остановилась. Шла я, значит, в магазин, И тут вижу, врачиха наша в лес нырнула, а с ней сумка здоровенная. Идёт ещё так, пригибаясь, оглядываясь, будто боится, чтобы не увидели её. Мне интересно стало, что происходит, и недолго думая, я за ней пошла. Сейчас понимаю, что дура старая я, а тогда любопытство прихватило. Ну, значит, углубилась она в лес, до самого родника, что под старым дубом. Я остановилась, будто ожидая кого-то. Я за сосенкой притаилась и затихла. Даже дышать боялась, чтобы не услышали меня. И тут появляется, значит, сестрица её со стороны болот. Глаза горят, на лице радость и говорит. «Ну что, слаб он ещё, но силы растут. Ты мясо принесла?» «Конечно, вот же оно в сумке», — отвечает ей фельдшерица. «Ты давай на работу иди, там народ уже собирается, а я быстренько на болото и обратно». «Девочку надо срочно забирать из больницы». голос улитки недовольный злой такой сделался Толку от ведьминой книги нет, если вся сила и все знания в машке. Хорошо, что нам из неё удалось вытащить, как нашего так жизни вернуть, но там и другого полно. Вытрясимо из неё знания и пусть тебе подыхает. А то слышанного у меня волосы дыбом встали, и решила я обратно бежать в деревню. Вот подожди же ты, пусть уйдут. Нет, будто черти меня толкали. Ступила я назад и на ветку сухую встала, а она как хрустнет на весь лес окаянная. Не успела я оглянуться, а фельдшерица тут как тут. И не баба она уже, а чудовище. Клыки огромные, глаза кровью налитые, пальцы длинные с когтями. Я закричала, и конец. Не помню ничего. Кровавая пелена перед глазами. Так вот зачем им девочка нужна. прошептала я, медленно офигевая от происходящего. Врачиха её на заимке держала, чтобы знание выжать, силы забрать у ребёнка. Вот же тварь. Танька уже пришла в себя, и, видимо, тёткину мягко сказать разобранный вид уже не пугал её. Тёть Клав. А как вы нас от нечисти скрывать будете? Как это работает? Так постоянно с вами буду. Тётка была недовольна. Своей мёртвой энергией вашу живую прикрывать. У нас мёртвых энергии сильная, холодная, и нечисть путается, нюх теряет. Только долго это не продлится, максимум 3 дня. Так что решайте, что делать будете. И тут раздался стук в дверь. Даже не стук, а грохот. Кто-то тарабанил кулачищами так, что дом ходил ходуном. Мы подпрыгнули от неожиданности и с ужасом уставились на пол чердака. "Это ещё что?" прошептала Танька тоненьким голоском. За нами пришли Сами откроете ли дверь ломать? Услышали рыёв, похожий на рёв разъярённого медведя. Валентина. Зачем же имущество портить? Нам ещё жить тут. Спортсмен. Выдохнула я и испуганно забегала по чердаку, не зная, куда деться. Чёрт, что делать? Да успокойся ты. Танька была бледной, но спокойной. Не увидит он нас, забыла. Точно. Я взглянула на тётку и так и внула. Истина говоря, Мы услышали, как дверь слетела с петель, и Костромышев ворвался в дом. Его шаги раздались прямо под нами, и после секундной тишины до наших ушей донёсся разговор. "Нет их здесь, чувствую я". В этом шипящем голосе я узнала оборотня с болота. "Живым не пахнет". "Куда же они делись тогда?" взревел Сергей, и что-то полетело на пол. "Где прячутся?" "Найдём, не переживай", спокойно и насмешливо ответил оборотень. «Никуда не денутся. Пойдем». Они ушли, а мы будто оглушенные молча смотрели друг на друга. «Неужели убили Корнея с Прохором?» Первая произнесла я страшную догадку. Похоже, не справились они с оборотнями. Таньки на глаза наполнились слезами. Несправедливо как. Думать о смерти Корнея было невыносимо тяжело. Этот человек мог стать моим. и наши души явно тянулись друг к другу. Нет, нет, я не собираюсь с этим мириться. А ну, пошли к ним. Я подскочила с места, переполняясь боевым духом. Нас они все равно не увидят, а мы хоть толком узнаем, что произошло. Не теряя времени, мы слезли с чердака, оделись и, подперев выбитую дверь поленом, пошли к дому оборотней. «У меня такое ощущение, что я скоро упаду от усталости», сказала Танька с семеня рядом. Мы постоянно куда-то бежим. Это от того, что голова дурная, подала голос тётка следующая за нами. Всё от того, что мозгов нет. Спасибо, тётя, я покосилась на призрачный силуэт. Одно удовольствие с вами общаться, что при жизни, что после смерти. Правда, глаза колет, езвительно поинтересовалась тётка, но я промолчала, не имея желания в этот момент устраивать перепалку с мертвецом. А если их и правда убили, Танька всхлипнула. Я не переживу. Мне в жизни такого мужика больше не светит. У нас книга есть, воскресим, Угрюма произнесла, я готовая даже на это. Ой, дуры, протянула тётка. Да что ж творится-то? Но мы не слушали её, всё ближе подходя к медпункту. В окнах горел свет и чудилось какое-то движение. Танька поднялась на крыльцо, и осторожно потянула за ручку двери. Она оказалась не заперта, и осталось только войти внутрь. Было страшно до одури. Мы хоть и понимали, что нас оборотни не почувствуют, но кое-какое сомнение всё же присутствовало. Не идём ли мы добровольно в лапы монстров? Переборов страх, мы вошли в тёмный коридор и сразу же услышали голос Леночки. Мне показалось, что хлопнула дверь. Вы ничего не слышали? Я посмотрю. ответил ей Сергей, и мы услышали, как он идёт в нашу сторону. Прижавшись к стене, мы замерли, стараясь не дышать, и мне даже показалось, что моё сердце перестало биться. Спортсмен прошёл мимо, открыл дверь, выглянул на улицу и запер её на замок. Развернувшись, он на секунду остановился рядом с нами, нахмурился, повёл носом, будто принюхиваясь, и только потом вернулся обратно. Господи, прошептала Танька. Я, наверное, сидаю уже. Я её прекрасно понимала, ведь выдержать столько стрессов было не под силу даже мужчине с устойчивой психикой. Отдышавшись, мы пошли в гостиную и застали такую картину: кругом валялась разбитая мебель и посуда. Леночка с сестрицей наводили порядок, а мужчины сидели за столом. Колдунов нигде не было. Я обратила внимание, что у оборотня с болота всё лицо было в глубоких порезах, а у Сергея правая рука болталась, словно у марионетки. «Ты понимаешь, что нам просто повезло?» — угрюмо и зло спросил оборотень у Сергея. «Если бы Лида не швырнула соль в глаза этим проклятым колдунам, у нас не было бы ни малейшего шанса. Вот вам и друзья. Привели в дом непонятно кого. Это бабские хотелки, бабские капризы. Увидели красивых мужиков и о деле забыли». Не забыли, буркнула Лида. Тебя тоже жили? Замолчи, рявкнул оборотень. Пока они в беспомянстве в подвале плесень нюхают, нужно девку привести. Давай убьём их и все дела, возбуждённо воскликнул Сергей. Чего ты носишься с ними? А ты не думал о том, что с помощью девчонки, с помощью её сил, мы сможем из них тоже эту силу изъять, прошептал оборотень. Себе присвоить. Это ведь мощь невероятная. Танька сжала мою руку, причиняя боль, и я поняла, что она еле сдерживается, чтобы не ляпнуть чего-нибудь. Но самое главное — Прохор и Корней живы.